Глава 7 из западни. Порт Артур, июнь-июль 1904 года. Поздним вечером, 9 июня, к двери в кабинет вице-адмирала Макарова осторожно подошел флаг-офицер командующего лейтенант Михаил Александрович Кедров. Осторожно, потому что не только время было к полуночи, но и сам Степан Осипович был, мягко выражаясь не в духе. Часа полтора, как закончилось очередное бурное совещание с портовым начальством, кораблестроителями и офицерами штаба. Увы, ни Линдбек, ни Кутейников, ни Вешкурцев, ничего утешительного по поводу перспективы скорого избавления эскадры от блокировавшей проход в гавань туши японского броненосного раритета пока не предложили. Обследование корабля водолазами подтвердили худшие опасения. Бортовые отсеки на протяжении почти двух третей длины корпуса были забетонированы, а клинкеты и вентиля клапанов затопления повреждены так, что всякая попытка их закрытия в штатном режиме исключалась. За прошедший месяц все тяжести, которые можно было снять с броненосца, были уже на берегу. Сейчас водолазы с помощью взрывов пытались обеспечить возможность извлечения деталей машины и котлов. Однако все до сих пор предложенные и рассмотренные способы окончательного извлечения Фусо упирались в необходимость потратить на это еще месяца 3-4, которых у артурской эскадры просто не было. Степан Осипович прекрасно понимал, что то, что случилось в итоге третьей атаки японских брандеров, это практически катастрофа. Да и итоги ночного боя у Бедзыва не выглядели утешительно. Так, временная отсрочка приговора да еще и Диана, и Бобр, царствие небесное всем погибшим. Надо было все-таки ограничиться массированной минной атакой, поддержанной Новиком и Аскольдом. Теперь же, получив неожиданный урок во время ночной вылазки наших крейсеров, впредь Тога подобное вряд ли допустит. Стянув к Бедзыва свои главные силы, он обеспечит за эти месяцы и подвоз мощных артиллерийских резервов, и осадных гаубиц, Первые постараются отжать защитников перешейка к крепости, а вторые после этого в несколько дней безжалостно перетопят его запертые в гавани корабли. У Руднева, даже с вступлением в строй обоих итальянцев маловато селенок для прямого противостояния с Камимурой. Так что помешать доставке новых солдат и орудий для армии генерала Оку он не сможет. И скорее всего Всеволод Федорович был прав, когда на совещании в Мугдене Просил у Макарова и Алексеева отдать ему на усиление баян. Ведь не рискнул Того в марте десантировать армейцев, когда Руднев неожиданно вывел в море четыре своих лучших броненосных крейсера. А зная, что у него их целых шесть, вообще бы побоялся в бедзыва высаживать армию Оку. Эх, всего наперед не угадаешь. Но ведь в тех условиях идея не усиливать владивостокцев, а наоборот забрать у них богатыря и оба трофейных броненосных крейсера по завершении ими боевой подготовки, выглядела предпочтительнее. Перехватить прорыв этих трех быстроходных кораблей в Артур у японцев вряд ли бы получилось После этого эскадра Макарова уже могла бы помериться силами со всем соединенным флотом, а тем временем трио больших фрегатов и варяг, действуя каждый в паре со вспомогательным крейсером-угольщиком, вполне могли бы парализовать торговлю неприятеля, оперируя у восточного побережья Японии. К сожалению, план этот не учитывал только одного – успеха японской заградительной операции. Но, во-первых, Верен попортил таки себе борт, протискиваясь мимо затонувшего фуса при возвращении от бедзыва, чем обеспечил своему кораблю пару недель ремонта. А во-вторых, остаться без единственного броненосного корабля, способного входить и выходить из Артура, Макаров просто не мог себе позволить. Одним словом, Степану Осиповичу было отчего психануть. И ведь, по большому счету, виноват-то во многом сам, что греха таить. А тут еще неприятные новости о балтийских подкреплениях. Англичане закрыли Суэц, а французы мило присоединились к ним с этими жесткими 24 часами. Как теперь будет выкручиваться находящийся в Средиземке Безобразов и идущий на соединение с ними Беклемишев, пока непонятно. Верениус с Егорьевым вынуждены из Ванфонга уйти. Им теперь даже советом не поможешь. У первого впереди прорыв к Владивостоку вокруг Японии, у второго крейсерство у Микадо на заднем дворе. О долгожданном ударе армии Куропаткина для деблокады крепости тоже нет никаких известий. Одно к одному, не поносток золотуха, как говорится. Отпустив инженеров в очередной раз подумать до утра, командующий засел за расчеты иного варианта. Подрыва скального грунта в проходе и последующего расширения его землечерпалками. Напряжение потихоньку спадало, уступая место усталости. Два варианта расчетов отправились в корзину для бумаг. Наконец можно было подводить итог. Цифры не радовали. Как по затратам взрывчатки, так и по времени. Опять маячат те же самые месяца три. Непозволительно много. А что если и в этот момент в дверь постучали? Степан Осипович, простите, ради бога, что беспокою, но здесь к вам настоятельно просится лейтенант Балк. Он только что прибыл с перешейка. Василий Александрович? Так точно, Степан Осипович, он самый. Проси, проси. Здравствуйте, Василий Александрович, здравствуйте, дорогой. Ну-ка, дайте-ка я на вас сначала погляжу поближе, а то после рассказов великого князя Михаила Александровича я почти что уверовал, во флоте русском служит кто-то из эпических титанов древнегреческих поприветствовал вице-адмирал козырнувшего и замерзшего по стойке смирно в балка выйдя к нему из-за стола и тепло пожав руку макаров внимательно оглядел несколько удивленного таким приемом василия а затем с улыбкой продолжил поводя обшлагом кителя по краю стола да а вы однако вроде бы из обычного теста сделаны замечательно слава богу что у нас такие офицеры подросли. «Да не смущайтесь, молодой человек, не смущайтесь. Присаживайтесь-ка поближе. Значит, прямо с поезда, с перешейка?» И Кедров, конечно, стращал, что адмирал сердит и всех подряд разносит. В глазах Степана Осиповича зажглась лукавая хитринка. «А и правильно сделали, что сразу зашли. Вы ведь по делу же. Мне Михаил Александрович рассказал, что Всевлад Федорович поручил вам кое-какие идеи мне про Брандер этот передать. А это тот вопрос, который нам откладывать на потом никак нельзя». Но задержка ваша у Дзинжоу вполне извинительна. Кстати, наши артиллеристы и охотники из дивизии генерала Кондратенко к вам туда уже подошли? Вот и славно. Но перед тем, как вы мне доложите, что контр-адмирал Руднев предлагает нового по сравнению с идеями Кутейникова, Вишкурцева, Щеглова, Свирского и остальных всех наших инженеров... С улыбкой продолжал Макаров. «Хочу сначала предложить вам с дороги перекусить, чем Бог послал. Я тоже пока не ужинал. Даже, вернее, не обедал. Так что совместим приятное с полезным. Не откажетесь со мной поторопезничать, Василий Александрович?» «Вот и ладно. И, пожалуй, от коньячка тоже не откажетесь, верно?» «Вижу же, устали. Да и мне, честное слово, сейчас грамм сто не помешает. День совсем безумный выдался. Считайте себя сегодня моим гостем, хорошо?» «Ночь на дворе, так что без чинов и прочего. Договорились?» Степан Осипович заговорчески прищурился и, достав откуда-то непочатую бутылку Шустовского, пододвинул ее на середину стола. Пока Василий, удивленный столь неформальным приемом, соображал, что бы это значило, все же он имел дело с адмиралом, а не с Петровичем. И так вот запросто чокаться со здешним адмиралом – это все равно, что пить с командармом из той жизни». Макаров успел извлечь из правой тумбочки стола маленькие граненые стаканчики и вазочку с мон «Стало быть, давайте за знакомство, Василий Александрович!» «Закусывайте, закусывайте!» «Мы сейчас Михаила Александровича попросим, он нам еще что-нибудь вкусненького принесет и хлебушка Ржанова, обязательно!» Заглянувший на вызов адмирала Кедров, понимающий, кивнул и выскользнул за дверь. «Так значит, ваш список грехов перед японцами теперь еще и сухопутный Викторией обогатился!» С приветливой хитринкой в глазах улыбнулся Василию Макаров. «Мне, великий князь, в подробностях все про эти дела поведал. И, конечно, то, что с вами в Артур прибыл образ святой, дело великое. Эх, чуток бы пораньше». Макаров вздохнул, перекрестился, и Балк последовал его примеру. «Да поможет нам грешным царица небесная». «А у меня к вам ведь немало вопросов скопилось, знаете ли». «Хотя, глядя на вас, про то, как удумали броненосные крейсера абордировать, спрашивать не буду, после льпо, да еще с задором, судалью, молодцы, одним словом. Но вот эта идея с бронепоездом, даже бронепоездами, это ваше все же, или Всеволод Федорович самолично задумал такое?» Так мы же только учли английский опыт применительно к нашим владивостокским возможностям, Степан Усипович. На нашем месте любой бы... Ага, любой бы. Нет, сынок, не любой. Ох, не любой. Дай-ка я тебя расцелую, голубчик ты мой. Ведь вы же с великим князем на этом перешейке и крепости флот спасли. И то, что он сподобился вытребовать к вам на борт офицеров, что в Бурскую войну добровольцами воевали, очень правильно». «Сам ли сподобился, государь-наследник, или подсказали?» «Ну, прекрасно стало быть, коль не теряется на войне наш будущий самодержец. Спасибо вам всем и поклон земной!» «Ну да за нами и царем не пропадет!» Адмирал почти неслышно вздохнул и продолжил. «Слава Богу, что вы успели! Я ведь уже, глядя на то, как наши сухопутные воевать начали, уже готовить начал приказ о немедленном снятии части команд судов эскадры на подмогу местному воинству!» Да чует мое сердце, с таким генералами, как Фокс, со Тесселем, мы много не навоюем. Это ж надо, иметь два свежих полка, один в пяти верстах всего, и вместо того, чтобы выручать Третьякова, эх! А потом сутки искали его, Фока этого. И ведь все как с гуся вода. Ох, зла не хватает. Кстати, Василий Александрович, и где это вы так лихо драться научились, а? Вдруг вновь просветлев лицом, адмирал ошарашил Василия очередной переменой темы и с оружием управляться, я, признаться, не очень-то во все эти росказни молодежи про вас верил, но когда уж сам наследник престола подтвердил, да еще кое-что новенькое порассказал, пришлось. Ну-ну, не смущайтесь, мне теперь про вас все знать хочется». Макаров рассмеялся, жестом руки остановил дернувшегося было балка и сам вновь наполнил стаканчики до половины. Степан Осипович, говорит, у меня это наследственное. Прадед рубака, драчун и дуэлянды был. Отец говорил, что я еще в младенчестве, двух недель от роду, няньки нос до крови разбил. Стыдно, конечно, но сам не помню. Родители разрешали мне некоторые вольности, с кем гулять, с кем дружить. Меня особо не ограждали от общества сверстников, считая, что детство есть время без сословных условностей. Поэтому первые синяки и шишки я довольно рано заработал. Но есть и специфика, конечно. У деда была книжица, потрепанная на французском, без названия даже, потому что обложки первых и последних страниц у нее не было. Это были записи одного французского путешественника по Кохинхине. Он долго жил в одном местном монастыре и даже учился их умениям самообороны без оружия. В диких местах, сами понимаете, это важно. Это была моя первая книга по французскому языку. Так вот, учая иностранный язык, изучал попутные приемы схватки без оружия. Наверное, отсюда и интерес родился. Потом все, что попадалось на эту тему, впитывал уже как губка, запоем. И что уж греха таить. Благодаря некоторым особенностям характера быстро проверял на практике. Ну и тренировка регулярная, конечно. Тело должно работать на рефлексах. Мышцы и суставы необходимо регулярно и правильно нагружать. Минут сорок в день это самый минимум. Без этого никак. Ну, мой дорогой, тогда за ваш характер еще по одной. И за отца с дедом. Макаров, улыбнувшись, поднял свой стаканчик, после чего продолжил. А вы свою особую роту, ту, что на хамаматсу водили, по этим же принципам тренируете или просто отобрали народ позади рестей? Осипович, я ведь на эту тему как раз хотел предложить вам... Знаю, знаю. Мне Руднев телеграфировал, когда вы еще в тылу ОКУ были. Тут обсуждать нечего, друг мой. Считайте, что я на вашей стороне всецело. Готовьте предложение по морской пехоте и этим вашим специальным частям. Я прочитаю, да и подумаем, как людей подобрать, как все ускорить и правильно оформить. Пока нас всех тут не перетопили, как слепых котят в ведре. Макаров вдруг помрачнел и тяжело вздохнул. Мы вот сами-то здесь опростовало осились. Сидим теперь и всем флотом с крепостью думаем, как эту кость железную из глотки вытащить. Но и японцы молодцы, надо отдать им должное. Будь он трижды не ладен, этот фусу. И мал ведь кораблик, но как бы все наши геройства напрасными не оказались. Без флота их у Нангалина не удержать. Высадят еще дивизии пять, а то и поболее. И не выстоять вам, даже если все, что у Фока и Кондратенко есть, на перешей двинем. Даже если с кораблей часть народа снимем. Задавят числом. А на то, что Куропаткин ударит, уже и надеяться перестал. Они там в Лауяне да мугдене не верят, что мы крепость удержим. По секрету говорю, никто из этой клетки нас не вытащит, кроме нас самих. А получается, пока из рук вон плохо. «Степан Осипович, извините, что перебиваю, но можно я сразу доложу свое поручение от Всеволода Федоровича, в том числе и касаемо этого японского утопленника? Этот момент контр-адмирал Руднев счел особо секретным, поэтому телеграфу доверить не мог. Расскажу вам все сразу, чтобы не забыть ничего. Но сначала вот. Всеволод Федорович вам бумаги передал. Простите, помялись, но обстоятельства доставки этой корреспонденции были немного хлопотными». Освоившийся уже Балк чуть усмехнулся. Помимо надлежащих письменных рекомендаций от Руднева, пропахший потом, дымом и машинным маслом поздний гость привез эскиз проекта расчистки фарватора и плюсом к тому устное предложение провести совместную операцию Артурской и Владивостокской эскадры. Идея неожиданного, одновременного удара по японцам С двух сторон выглядело столь заманчиво, что не дожидаясь результатов расчистки фарватера, Степан Осипович в личном порядке, не издавая письменного распоряжения, утром следующего дня приказал командирам запертых во внутреннем бассейне броненосцев форсировать чистку котлов и ремонт машин. Сам же Рудневский проект работ на фарватере нашел в лице вице-адмирала, квалифицированного и заинтересованного слушателя. В ходе своей службы на Балтике он был посвящен в подробности эпопеи по подъему Гангута. И хотя главная задача возвращения броненосца из царства Нептуна в тот раз не была решена, в ходе самой операции была продемонстрирована способность тысячетонной баржи в прилив поворачивать и перемещать по дну 60-тысячный броненосец. Макаров даже в сердцах хлопнул себя по лбу, как только взглянул на чертеж. Такой вариант ни ему, ни кронштадтским инженерам в голову почему-то не пришел. — Да, видать, и на старуху бывает проруха. Или что, не дай бог и вправду старею? — невесело отметил про себя Макаров. Однако главным было то, что Ребус по имени Фуса, похоже, переставал быть неразрешимым. Пока что на бумаге, но дело за работой. На следующий день лейтенанту Балку были временно подчинены почти все водолазы эскадры с Ковторангом Колбасьевым и лейтенантом Яновичем во главе, а также их коллеги с портовой спасательной станции вместе с ее начальником, капитаном по адмиралтейству Генрихом Горстом. Ни заводной одессит Колбасьев, ни педантично-скрупулезный аздзеец Горст по поводу такого подчинения младшему почину не возмущались. Во-первых, приказ Макарова, а во-вторых, война, а у нее, как известно, свои законы целесообразности. Уровень же специальных знаний Балка поразил артурских офицеров в самой первой беседы о том, что им вместе предстоит сделать. Импровизированная судоподъемная бригада с большей частью своего хозяйства разместилась на борту госпитальной Монголии, поскольку водолазам вполне могла понадобиться медицинская помощь, да и усиленное горячее питание плюс полноценный отдых были необходимы не меньше. В распоряжении отряда подводных работ особого назначения Макаров передал и еще один, не менее комфортный в мирное время грузопассажирский пароход ставший по мобилизации вспомогательным крейсером «Ангара». Он отличался от крейсеров специальной постройки объемом бункеров и вместительностью трюмов, из-за чего при надлежащей разгрузке проходил мимо борта фуса даже в полный отлив. В плане работ «Ангаре» была отведена та же роль, что и у безымянной баржи на Балтике – быть понтоном, перекатывающим в прилив утопленный броненосец, С той лишь разницей, что ангара по водоизмещению была в 10 раз крупнее баржи, а фуса был вдвое меньше гангута. И хотя упакованные в ящики фуса ангара с легкостью разместила бы в своих трюмах, все же предосторожности ради мастеровые балтийцы, в соответствии с расчетами инженеров, укрепили связи силовых элементов ее верхней палубы и пиллерсы под ней. Для начала под чутким руководством балка, Водолазы растянули по дну вдоль борта лежащего с небольшим креном фуса шланг с динамитом, аккуратно выведя на берег тщательно заизолированные провода. Теперь оставалось только сделать маленькое бум. В момент наивысшего прилива под скептическими взглядами Стесселя и его свиты которым активно не нравился молодой выскочкой, исхитрившейся влезть в доверие к самому наследнику престола, Василий мысленно выматерился вместо молитвы и с благословения Макарова повернул рукоятку взрывной машинки. Стекла дребезжали по всему городу минуты три. Пара сотен килограммов взрывчатки никак не могла выбросить из воды, разорвать или хотя бы сдвинуть с фарбатора четыре с лишним тысячи тонн забетонированного металлолома. Но правильным образом расположенные и прижатые к борту корабля, начиненные динамитом шланги, должны были при взрыве вскрыть старый броненосец, как консервный нож, банку с тушенкой. И не столь важно, что при этом начисто снесло несколько плит броневого пояса фуса. Главное, что теперь в разорванном борту обнажились шпангоуты, за которые можно было цеплять стальные тросы и цепи. После обследования результатов взрыва, водолазы разочарованно протянули, что ежели так и дальше пойдет, то на все про все нужно не меньше четырех месяцев, что уже приближалось к вердикту Кутейникова, который изначально предполагал поднимать Брандер понтонами целиком. Однако, когда рассеялась пыль отъезжающей коляски раздосадованного Стесселя и его ядовито шушукающейся кавалькады, старшина смены водолазов, плечистый Унтерс Цесаревича, по фамилии Тихомиров, поправился, растянув губы в белозубой улыбки. Теперь по его бодрому докладу выходило, что разблокировать гавань можно в течение трех-четырех недель. В связи с чем последовали объяснения Василия удивленному Макарову, что всей этой толпе больших сухопутных начальников знать о точном сроке разблокирования фарватера вредно, за что Балк получил по спине могучий хлопок от двоюродного брата, чуть не сбившего его с ног, И пока что устную благодарность от Макарова. Отвязавшись от обеда в его честь, Василий заработал очередной одобрительно оценивающий взгляд адмирала, после чего рванул в госпиталь проведать Ветлицкого. А флаг офицер командующего лейтенант Дукельский отправился готовить на балко наградной приказ. Вторую степень Станислава с мечами за три месяца сокращения срока заточения эскадры командующий посчитал вполне уместной. Из госпиталя герой дня планировал отправиться на Монголию и проследить лично за подготовкой к Фусо, однако в храме Гиппократа его ожидала совершенно непредвиденная задержка. Госпиталя в России всегда были магнитом для молодых девиц из хороших семей. Но где еще уместно искать себе партию приличной девушки, если не среди героев, проливших кровь за отчизну? А уж молодой красавец-поручик, со знаменитого на весь Артур бронепоезда, на котором в осажденную крепость, как рыцарь на белом коне, с чудотворной иконой в руках прорвался на помощь подданным сам наследник престола. В общем, такого обилия женского внимания поручик Ветлицкий не испытывал никогда и от полной безысходности ситуации уверенно шел на поправку. Никакие объяснения, что сам он был приписан к бронепоезду Алеша Попович, который прикрывал отход, тогда как товарищ великий князь был за четыре версты на головном добрыне, не могли перервать просьбы описать геройские подвиги его высочества. А почему поручик называет великого князя своим товарищем? Мгновенно следовала пулеметная очередь следующего вопроса. Поэтому, когда в дверь палаты, прорвав фасадные боевые порядки девиц, ворвался Василий Балк, Ветлицкий встретил его как избавителя. Кольцо прелестных надушенных головок, мгновенно оставив Ветлицкого, сомкнулись вокруг Балка, у которого почему-то сразу всплыла в голове забавная картинка. Однажды на охоте в тайге он, отстав от товарищей, был окружен стаей волков. Те тоже перемещались слаженно, быстро, но без лишней суеты. Мотнув головы, чтобы отогнать столь странную ассоциацию, Балк принялся куртуазно раздавать комплименты и давать уклончивые и подобающие ответы на заданные с придыханием вопросы. В отличие от помолвленного, трепетно любящего свою невесту, да еще и раненого Ветлицкого, Балк был совсем не прочь легонько пофлиртовать и наслаждался приятным обществом. «Лейтенант, ну почему вы не остались во Владивостоке, на Варяге? Это ведь самый геройский корабль флота!» Раздался очередной вопрос из щебечущей стайки поклонниц. «Мне скучно без...» Как ни раз и в своем времени, и уже в этом, во Владивостоке, ответил на подобный вопрос Балк. Но тут стандартное течение беседы, после такого признания обычно следовали восхищенные вздохи женской половины слушателей, и можно было подсекать подходящую жертву. Было нарушено. Из дальнего угла палаты, где в тяжелом забытье лежал позабытый всеми мичман с баяна, раненый еще во время ночного рейда на японские транспорты, раздался глубокий, уверенный и насмешливый девичий голос. Поившая мичмана девушка, до сих пор не обращавшая на происходящее никакого внимания, внезапно решила поучаствовать в беседе. Что делать, Фауст, таков положен вам предел, Его ж никто не приступает, Вся тварь разумная скучает, Иной от лени тот от дел, Кто верит, кто утратил веру, Тот насладиться не успел, Тот насладился через меру, И всяк ж зевает, да живет, И всех вас гроб зевая ждет, Зевай и ты, сухая шутка. Машинально пробормотал себе под нос пораженный балк и довольно невежливо отодвинул с дороги обступивших его девиц, направляясь к декламатору. Из угла на него из-под платка и копны как уложенных рыжих волос смотрела пара голубых, нет, синих, нет, ярко-васильковых глаз. Герой войны, взявший на абордаж броненосный крейсер, подорвавший мост, построивший бронепоезд, прорвавший на нем кольцо вражеского окружения и почти разблокировавший гавань Порт-Артура, лейтенант, обласканный вниманием двух адмиралов, наперстник самого наследника престола, был поражен в самое сердце и тонул, тонул в этих глазах.